Когда он позвонил в редакцию в первый раз, его пытались отговорить. Но он был непреклонен. Первый звонок игрока журналистам был в понедельник. Интервью же состоялось в пятницу. То есть ни о каком минутном эмоциональном всплеске не могло быть и речи. Уже дав интервью, он говорил в приватных разговорах. «Я готов ко всему, но лучше уж пусть будет «Спартак» без меня и без Старкова, чем со мной и со Старковым». Без меня «Спартак» проживет. И не таких игроков терял. А со Старковым он бы окончательно потерял лицо и рассыпался». Многие не понимали, почему Оленичев дал интервью не в межсезонье, а уже по ходу сезона. Его знакомые объяснили, почему. К заключениям своим капитан пришел давно. Межсезонье ничего хорошего не сулило. Но ему надо было убедиться, что выводы верны. Первые туры показали, что это так. Никакого прогресса в игре по сравнению с прошлым годом не было. Наоборот, был регресс. Позвонил бы он в «Спортэкспресс», если бы Старков выпускал его на поле. История не признает сослагательного наклонения, но от того, что тренер не давал капитану играть, его оценка «Спартаковской» игры не становится менее правильной, потому что Оленичев — «Спартаковец». И лучше кого бы то ни было понимает, как должна играть не безличная команда X, а «Спартак-Москва». Он любит эту команду и нашел в себе смелость, невзирая на все запреты и последствия, сказать о ней то, что думал. У него ведь были все возможности поступить по-другому. С его-то зарплатой, говорят, 1 миллион 200 тысяч долларов в год, что являлось высшим окладом в команде, любой на месте Оленичева молчал бы в тряпочку и мирился с судьбой запасного. Скажем, знаменитый хоккеист Александр Могильный, будучи сосланным генеральным менеджером и главным тренером Нью-Джерси Дэвилс, Лу Ламоретто из НХЛ в дочернюю команду Олбани не сказал ни слова поперек. И, играя во второстепенной американской хоккейной лиге, спокойно продолжал получать свои миллионы, гарантированные контрактом. Хотя ситуация у него, популярнейшего хоккеиста 90-х, была не менее унизительной, чем у Оленичева. Могильного вполне можно понять, потому что для него Нью-Джерси – место работы, а для Оленичева – Спартак. Клуб его жизни. Внутри команды Старков, как рассказывают, отреагировал на интервью достойно – Капитана грязью не обливал, просил играть и абстрагироваться от всего остального. Слова тренера, по крайней мере, футболистам ухо не резанули, но очень быстро стало ясно, что давление болельщиков он не выдержал. «Любого тренера, в принципе, можно уйти, организовав такое интервью и огромное давление на психику человека», считает Виктор Шендерович. «Все-таки не любого. Бесков или Лобановский и бровью бы не повели. Нет, не так. Футболисту их команд...» Даже оказавшемуся в запасе попросту не пришло бы в голову давать подобное интервью, и не только потому, что время было другое, но и из-за того, что не могло возникнуть сомнений в тренерской квалификации Бескова у отчисленных им Ловчего или Гаврилова, а в педагогическом мастерстве Лобановского у Мунтяна или Буряка, которых постигла та же участь, Старков совсем другой случай». Итак, Шавло не допускал мысли о возвращении Оленичева, игроки же были бы этому только рады. Налицо резкое расхождение мнений руководителя клуба и футболистов. Такое положение вещей нормальным назвать нельзя. Может ли команда хорошо играть, если в важнейшем вопросе о судьбе капитана верхи и низы решительно не понимают друг друга? Впрочем, неудивительно, что не понимают. Следует ведь задаться одним из главных вопросов, почему Оленичев не поговорил с руководством «Спартака», прежде чем отправиться на интервью в Спорт-Экспресс? На это, судя по всему, и разозлился больше всего Шавло. Из-за этого и невыносима для него мысль о возвращении капитана. Генеральный директор «Спартака» был на двух предсезонных сборах команды. Бывает он и на многих тренировках. «Может, я информирован односторонне, дело обстоит иначе, но все, с кем я разговаривал, не под диктофон». Свидетельствуют О ненормальных отношениях между главным тренером и капитаном он отлично знал, но не предпринял ничего, чтобы нормализовать ситуацию. Если же Шавло об отношениях Оленичева со Старковым не подозревал, это тоже говорит не в пользу генерального директора. Одна из главных обязанностей которого знать все, что происходит в коллективе, и не только гасить, но и предупреждать конфликты. Есть, впрочем, одна версия, частично оправдывающая Шавло. Якобы резкое обострение ситуации произошло именно после разговора Оленичева со Старковым в столовой базы накануне фотографирования. Вроде как во время этой беседы тренер адресовал игроку претензии, о которых прежде и не заикался. По этой версии реакция Оленичева была бурной. И за день, остававшийся до похода капитана в редакцию Спорт-Экспресса, Шавло попросту ничего не успел даже узнать. Впрочем, с тем фактом, что первый раз Оленичев позвонил в редакцию с идеей об интервью еще в понедельник, то есть за три дня до фотографирования, эта версия как-то не сочетается. Оленичев и так сделал достаточно много. Об интервью он оповестил заранее из Таркова и пресс-аташе Владимира Шевченко. Об этом сказал и сам капитан, подтвердили и его одноклубники. А вот почему главный тренер и пресс-аташе не дали знать о назревающем скандале ни Шавло, ни владельцу клуба Леониду Федуну? И это должно вызывать удивление и вопросы. Пресс Аташе, похоже, в какой-то момент начал воспринимать себя как самостоятельную фигуру в клубе. Иначе не появилось бы на официальном сайте Спартака такой формулировки из отчета о финале Кубка России 2006 против ЦСКА. Возможно, не угадал составом Федотов. На мой взгляд, это было никак не меньшее нарушение корпоративной этики, чем высказывание Оленичева о Старкове. Об ошибках тренеров праве рассуждать журналисты, но никак не собственная пресс-служба. Пытаюсь себе представить коллегу Шевченко из ЦСКА Сергея Аксенова, критикующего на официальном сайте армейцев Валерия Газаева. И понимаю, куда в тот же день был бы отправлен из клуба Аксенов. В ЦСКА такого не может быть даже в теории, как и в любом другом клубе в мире. Этот нюанс – одно из свидетельств хаоса в «Спартаке», который в концентрированном виде был представлен в деле Оленичева. «Со Старковым Федун встречался не менее раза в неделю, к игрокам обращался только коллективно, перед сезоном и после него. Это, мне кажется, и заставило Оленичева сделать единственную, с моей точки зрения, ошибку в сложившейся ситуации». По имеющейся информации, он сам не сделал серьезных попыток выйти на владельца клуба и на личной встрече с ним объяснить, что происходит. Капитан посчитал это бесполезным, поскольку мнением футболистов почти за два года после его возвращения из спорту не интересовались ни разу, да и прямых выходов на Федуна у Оленичева не было». Возможно, если бы право на встречу футболист все-таки добился, скандала удалось бы избежать. Но почему Оленичев не рассказал об интервью тому, кто гораздо доступнее Федуна – Шавло? Один из игроков, попросивший не называть его имени, сказал, Оленичев не пошел к Шавло, потому что от того ничего не зависит. Он свадебный генерал, все решает Федун, до которого даже лидером команды добраться невозможно. И капитан посчитал пустой тратой времени разговаривать с тем, у кого нет своего мнения. А даже если оно и есть, то... «Ни на что не влияет. Шавло намного мягче прежнего гендиректора Юрия Первака, но пусть тот и орал на футболистов. По его реакции, по крайней мере, можно было понять, когда он злой, а когда добрый. Теперь же ничего понять невозможно. Когда Шавло пришел в клуб, мы радовались, думали, наконец-то нами займется футбольный человек. Но он оказался слишком футбольным. В том смысле, что, как и большинство игроков, ни за что не отвечает». В одном из интервью Владимира Федотова «Спортэкспрессу» прозвучала, как мне кажется, очень важная мысль. Считаю, что руководители клуба обязательно должны быть в курсе того, что происходит в команде. Как расходуются деньги, как работают люди, какова обстановка в целом. Если бы в «Спартаке» все обстояло именно так, думаю, никогда не случилась бы известная ситуация с Оленичевым и Старковым.